Глава 24. С ума поодиночке сходят. Это только гриппом все вместе болеют. Громовы. Что такое лох? Лох — это мужик, безумный, ворующий толстых балерин. По сути же мы в ответе за тех, кого похитили из чертова вертепа. У пляшивого карабаса-барабаса, продавшего красотку за 10 балетных пачек и ролики. «В общем, чертовы наглые овцы, явившиеся в мой дом без приглашения, не так уж и не правы. Я — лох». «Мама, не надо!» — просипела чертова кукла. Я увидел, что ее глаза блестят от слез, и сорвался с катушек. «Никому в моем доме никогда не позволено обижать мою... то есть куклу моей дочери. Никому и никогда!» «Да, мама, не надо!» прорычал я, совершенно не понимая, почему меня так бесят слезы в глазах Фионы. «Сами уйдете? Или вызвать охрану?» «Вообще-то мы приехали проверить, как вы к моей сестре относитесь», вякнула противная дешевая девка, разряженная в такую дешевую подделку брендовых тряпок, что даже у меня, человека, плохо разбирающегося в моде, дернулся глаз. «Между прочим, вы ее похитили». «Я ее у вас купил». «Эта дура играет с огнем. Честно говоря, я с трудом уже держусь». «Да, и не доплатили. Маму мою обмануть расплюнуть, а вот...» «Боже, Таня, что ты несешь? Мама, какой стыд!» — простонала кукла. Смахнула рукой слезинку со щеки, и у меня отключились все стоп-сигналы. «А что, мы сейчас пойдем и напишем, что тебя насильно удерживает тут, этот оборзевший от собственной офигенности маньяк. Девка-то не просто дура, жадная дура. Ей бы бежать, а не угрожать мне вот так тупо. Слышишь, золотая антилопа, я насильно тебя удерживаю. Посмотрел я налитыми кровью глазами на замершую в позе плакальщице Фиону. Черт, мне ее жалко, а это совсем фигово, как говорит Варюша. Это очень фигово. ух ты «Папочка, ты смотрел мультик про жадину, которого потом завалило черепками», — хихикнула странно молчавшая до этого момента дочура. «Бегите, тетеньки, у папы глаза красные». «Ты не ответила на вопрос, куколка». Она растеряна и ей больно. На круглых щеках румянец лихорадочный. Дурацкий костюм ей заказала экономка, а ведь я просил не экономить. «Я... Господи, меня Динка ждет в ресторане» в дурацких трусах в ромашку. А я не хочу никуда ехать. Хочу выгнать этих двух идиоток, которые загнобили глупую куклу. Хочу какао глупого с разноцветными карамельками и дурацких рогаликов с узюмом. Так, кажется, называет их похищенная мной неудачница Фиона. Теперь мне ясно, от отчего у нее все вот так, через пень-колоду. Ей просто с детства внушили, что она — пустое место. ей А чем же я лучше-то? Нет, я тут по собственной воле. Слышали? Слышали. А теперь пошли вон. Сами уйдете? Или все-таки вызвать охрану? Вы ее запугали и... Вон! Заорал я в лучших традициях Ивана Васильевича Бунши. Так, что на люстре зазвенели сосульки. Класс! Рявкнула Варюша и бросила под ноги ошалевшим гостям что-то. Раздался грохот, комнату начала заволакивать дымом. «Варя, когда ты успела-то?» — отмерла чертова кукла. «Дочь, ты ведь понимаешь, что после такого выпишу тебя из квартиры!» — прорычала любящая мамуля уже в дверях. Фиона обессиленно опустилась на диван, уронила лицо в ладони и вздрогнула плечами. «Пап, они ее сломали, да?» — испуганно прошептала Варюша. «Если это так...» то я сломаю их», — прорычал я, не зная, как себя вести. Застыл, как дурак, а потом подошел к поломанной кукле и погладил ее по спутанным волосам. Она подняла на меня глаза, и в них я увидел удивление. «Ну, ее-то можно понять. Сам от себя не ожидал того проявления человеческих эмоций. Нет, это что-то более страшное, чем жалость. Хватит сопли лить. Приступайте к обязанностям». «И бога ради, избавьте меня от разборок с вашей семейкой. Терпеть не могу посторонних. И Фиона, а, впрочем, мне пора». «Вы уходите? А куда?» — всхлипнуло это недоразумение. «Думаю, что куклы не имеют права спрашивать подобные вещи». Я ухмыльнулся и пошел к лестнице. «Сейчас переоденусь, приму душ, смою из себя морок. Все просто. и снова стану собой...» хотя это становится делать все сложнее и сложнее. «Пап, а дочери имеют право спрашивать?» — раздался за моей спиной тихий голосок, отвлекая меня от взгляда мокрых глаз проклятой ведьмы-медведихи. Они сейчас у нее на озера были похожи, такие русалочи с омутами, в которых засасывает дураков игрушечных королей. «Мы хотели тебя позвать пазлы собирать». «А ты наказана. Иди в свою комнату». И без разговоров, а то твоя кукла отправится следом за своими родственницами. Я, наконец, выпал из гипнотического транса. Провожаю взглядом фигурку дочери. О, да, она отомстит. Я это вижу по ее прямой спинке и походке, как у маленького терминатора. Слушается, вот уж странность. Ни слова не сказала наперекор. Неужели так боится лишиться своей куклы? Еще один взрыв, и ты отправишься в пансионат. «Твоя кукла домой, а я...» «А вы снова будете бежать ото всех и себя», — выдохнула кукла. «Правильно. Очень правильная позиция. Позиция страуса. Трусам быть не стыдно, да ведь? А кем? Кем вам быть страшно? Чего вы так боитесь? Что станете человеком, не дай бог? Так вы им были, когда защищали меня. Это не больно, ведь так? И вы, дочери, нужны. Она любит вас». А знаете, почему она ко мне так привязалась? Потому что ей одиноко, потому что у нее нет никого. Вы ведь снова бежите. Только вы не от себя убегаете, потому что это невозможно. Вы бросаете девочку, которая в вас нуждается. У нее нет больше никого. И я ее понимаю, потому что... не права она. Я отправляюсь прямиком в дурдом. Еще немного, и там мне будет самое место. И это ужасно больно. Больно до ужаса быть человеком. И понимает она Варю, потому что она так же несчастна. Черт, я не могу сделать счастливой собственную дочь. Не может пустой изнутри человек осчастливить никого. Погано, но это дура права. Да пошла она! Ты бы за своей жизнью следила, святоша, плюнул я огнем. Мне срочно нужно в ресторан. Срочно. трусом быть не стыдно. «Стыдно быть слабаком!» «Тебя только ленивый не взноздал еще, а на деле ты просто неудачница. Строишь из себя знатока человеческих душ, а сама просто, просто...» «Кукла», — подсказала мне чертова нахалка. «Но даже у меня, вот такой плохой, дурной и неидеальный, есть душа. А вы? Бегите, бегите. Только когда остановитесь, оглядываться назад будет очень больно. «Да пошла ты!» — процедил я сквозь зубы. «Нафиг, душ! Я просто разворачиваюсь и бегу из своего дома. Потому что она права во всем. А я не могу этого признать. Я лох, лошара просто».